Глава 26. Латунин. Дорога казалась бесконечной. Даниил практически не подавал признаков жизни, если бы не редкие всхлипы вместо дыхания, то Петрович мог бы подумать, что юноша вовсе внезапно решил расстаться с жизнью. Несмотря на возражение Марии Васильевны, Латунин уже давно закинул тело её внука на плечи, но сейчас понял, что даже так силы его практически на исходе. Похоже, курить и впрям пора бросать. Наверное, в сотый раз за последние 20 минут подумал Латунин, с тоской вспоминая беззаботную юность, когда подобная нагрузка не могла считаться каким-то невыносимым испытанием. Однако те прекрасные годы остались далеко позади, и сейчас можно было только мечтать, что когда-нибудь они обязательно вернутся. Вытерпи, немного осталось, ведь мы практически на ходу. Влила в рот Петровичу глоток жутко горькой настойки. Ну а твар принёс лишь короткое облегчение. Судя по всему, организм Латонина уже категорически отказывался реагировать на любой допинг и хотел только отдыха. Петрович шёл механически, переставляя ноги и на автомате отмечал полную апатию к происходящему. В иных обстоятельствах он не упустил бы случая полюбоваться красотами Лосиного острова, наверняка не слишком известными простому обывателю. Например, сам Петрович не знал, как много, оказывается, в лесу болот, больших и маленьких, и насколько опасна там трясина. Шетшей впереди Мария только один раз повела их небольшой отряд напрямую через водную преграду, а во всех остальных случаях останавливала шерстяной клубок и принималась искать обходные маршруты. Магический проводник на воду не отвлекался, он вообще как будто бы не катился по земле, а плыл над ней. Но вот старая ведьма относилась к водным преградам предельно серьёзно, всякий раз объясняя Петровичу, что в этих местах они утонут, с гарантией. Латунин даже заподозрил, что дело не в природном ландшафте, а в каких-то ещё, неизвестных, непосвящённых обстоятельствах, но сил на выяснение подробностей у него уже не было. Потом поинтересоваться можно. Может, в Лосином острове какой-нибудь злой колдун-лесник живёт. Но вот и топит всех, кто по его владением шастает, или даже натуральной водяной. Ну а что? Мультфильм же явно не на пустом месте сняли. Значит, есть в наших угодьях какая-то подобная живность. После знакомства с ведьмами и оборотнями Петрович был твёрдо уверен, что мир гораздо сложнее, чем ему раньше представлялось. Но вот сколько понадобится времени на изучение кардинально новой информации о мироустройстве, даже думать не хотелось. Если выживет, то непременно займется этим вопросом. Судя по всему, этот потусторонний мир никуда от него теперь не денется. Вот кот Марии Васильевны. Он кто? Явно же не просто оборотень. Да и не оборачивался он никогда в человеческое обличие. Или оборачивается? Но только наедине с хозяйкой. Тоже вопрос. Но кто их котов разберет? Так Петрович и шел... Катая в голове калейдоскоп из размышлений, вместе с тем это действительно помогало отвлечься и добраться до цели. Одинокая поляна с полуразвалившимся бетонным зданием вызвала массу вопросов, однако вряд ли кто-то сейчас сможет дать на них объективные и точные ответы. Откуда взялась эта поляна? Кто построил здание? И самое интересное, как, если к поляне нет ни единого подъездного маршрута? Впрочем, какая разница? Главное, чтобы они дошли до цели. Нам "Туда", хриплым шёпотом сказала Мария Васильевна, а затем подняла руку в предупредительном жесте. Петрович попытался остановиться, но вместо этого просто сполз с спины по берёзе на землю, а затем уложил рядом с собой Даниила. Юноша по-прежнему напоминал сломанный манекен из магазина одежды, абсолютно не реагировал на манипуляции со своим телом, позволяя как угодно сгибать и разгибать свои конечности. Судя по всему, мы на месте. прошептала старая ведьма, усаживаясь рядом с Петровичем и пряча в карман шерстяной клубок. Поляна полностью готова к ритуалу. Вон видишь, канавки прокопаны. Это под горючую траву, чтобы зажечь её от свечей по углам пентаграммы, а в центре жертвенный алтарь. Не поленились же, откуда-то принесли камни с рунным рисунком в основании. Петрович, Никакого особенного рисунка на камнях не заметил. Да и на холмик, планируемый использовать в качестве алтаря, поначалу не обратил никакого внимания. Они же в лесу, здесь чего только не встречается, а канавок под огниное представление он и вовсе не видел. Даже сейчас, после того, как Мария Васильевна буквально ткнула в них пальцем, там у входа в подвальное помещение двое оборотней продолжало тем временем рассказывать старая ведьма. «Вряд ли они просто кучу мусора посреди леса охраняют». «Свидание на природе!» Попытался пошутить Латунин, но сам же понял, что попытка вышла так себе. «Сейчас отдышусь и попробуем прорваться». «Ага, конечно», — усмехнулась Мария Васильевна. «Прям этот... Как его? Супермен! Во!» Петрович прислушался к внутренним ощущениям и был вынужден признать, что ведьма права. Боец из него пока что никудышный. «Мне нужно буквально пять минут», — попытался возразить Латунин. «Я обязательно...» «У нас нет этих пяти минут!» Жестко оборвала его ведьма. «Я понимаю, что ты устал, но мы у цели. Я чувствую, что дети в подвале. Это именно то место, ради которого все затевалось. Давай, вставай! Скоро здесь будут те, кто напал на мою избу, и тогда мы точно им не помешаем. Так что вставай и бери Даниила!» Петрович сделал глубокий вдох и... И с тихим стоном начал вставать на ноги. Саша, я тебя прошу, продолжил инструктировать Латунина Мария Васильевна. Что бы ни происходило, делай вид, что ничего не видишь и не слышишь, просто бери на руки Даниила и иди за мной. Петрович поднял с земли тело юноши и решил в очередной раз довериться старой ведьме. Всё равно других вариантов не имелось. а риск появления напавших на избу Марии Васильевны действительно рос с каждой секундой. — Эй! — крикнул один из оборотней. — Остановитесь! Мария Васильевна продолжала идти вперед, не обращая внимания на оклик. Стоявшие у входа оборотни занервничали, но Латунин с удовлетворением отметил, что охранников по-прежнему осталось двое, никто не появился им на помощь, а это уже шанс. Расстояние до здания становилось всё меньше, а нервозность охранников всё сильнее. "Эй, стоять!" предпринял ещё одну попытку убедить ведьму с латунным оборотень. "Я буду стрелять!" В голосе оборотня явно слышалась угроза. Петрович поднял голову, чтобы отреагировать на возможную угрозу, но не успел. Движение ведьмы Латунин не увидел. Просто один из стоящих у входа мужчин внезапно захрипел и прижал руки к горлу. Между пальцев хлынули густые потоки крови. Второй оборотень просто всхлипнул и начал оседать на землю. «Как-то я постарел», — зашлась кашлем Мария Васильевна. «Раньше подобные вещи получались проще. Спускаемся внутрь». Внутри было практически темно, но Латунин сумел разглядеть детей, лежащих на сваленных в повалку матрацах. «Вся здесь», — посчитала детей ведьма. «Семь девочек и мальчик». Две девочки не спали и смотрели сейчас на Марию Васильевну и Латунина расширенными от ужаса глазами. Кроме того, на сбитом из досок деревянном топчине спала связанная по рукам и ногам женщина. «Не бойтесь», — мягко сказала Мария Васильевна, — «скоро все закончится, и вы вернетесь домой». «А вы можете развязать мою маму?» — спросила одна из девочек. «Она уже давно спит и никак не проснется. Только плачет иногда». Латунин растерянно посмотрел на ведьму, не зная, как реагировать на просьбу девочки. Сон женщины очень напоминал странное состояние Днила, и Петрович начал догадываться, кто именно лежит на топчане. Непонятно, конечно, почему женщина связана, но и ответить на этот вопрос было некому. Девочка, мама немного болеет, ласковым голосом проворковала Мария Васильевна, цепким взглядом оглядывая детей. Ей пока лучше не двигаться, иначе поранится. Вот смотри, мой внучок тоже болеет, поэтому спит, как твоя мама. Тебе пока тоже лучше поспать. С этими словами старая ведьма легонько коснулась лба девочки, и та немедленно начала заваливаться на бок, с закрытыми глазами. Глаза её подружки широко распахнулись, но она не успела даже вскрикнуть. Ещё одно лёгкое прикосновение, и вторая девочка тоже уснула. Мария Васильевна придержала детское тельце, а затем заботливо поправила на ней платьице. «Пусть спят», — пояснила она Латунину, который пристраивал на матрац Даниила. «Нам скоро не до них будет, а они и так напуганы, сверх меры». «Хорошо еще, что они не знают, какая участь им была уготована», — вздохнул Петрович. «До сих пор не понимаю, ради чего можно детей приносить в жертву?» «Не ради чего, а ради кого?» проворчала Мария Васильевна и показала рукой на девочку, которая волновалась о маме. «Все ради нее. Ну и ради тщеславия, двух не особо здоровых ведьм. Я так понимаю, что они хотят ее силой напитать. Мальчик вот этот, слепой, а значит, богами отмеченный, есть в нем какая-то сила, даже если он сам ее не осознает. Вот и задумали такую пакость устроить». «И что дальше?» — не успокаивался Латунин. Неужели можно сотворить подобное безумие и всё просто разведут руками, как будто ничего не случилось? Или в вашей системе координат такие вещи само собой разумеющиеся? "Род закрой!" грубо оборвала Петровичу старая ведьма. "И не мели того, о чём не понимаешь. За такие вещи в любой системе координат наказание будет. Просто наказывать надо не дураков, кто лицами светит, а кукловодов, которые придумали всё это конетель". Ну так вот же она, внул в сторону топчина Латунин. Сами же говорите, что всё ради того, чтобы девочке силу передать. Да нет, покачала головой Мария Васильевна. Сама баба на это не придумала. Ритуал это не математика. Просто собрать ингредиенты для получения нужного результата не получится. Здесь ещё и силы нужна. А я вот не верю, что у этой девочки столько силы найдётся, как впрочем и у матери её. Ну а кто же тогда искренне не думал, Петрович? «Как-то же, можно это выяснить?» «Как-то можно», — пожала плечами старая ведьма. «Но думаю, что об этом потом надо думать. Сейчас надо как-то не отдать им детей и не допустить проведения ритуала. Слышишь?» И Латунин действительно услышал шум автомобильных моторов. Судя по всему, на полену возвращались те, кто совсем недавно грозил сжечь избу Марии Васильевны. «У тебя оружие есть?» — поинтересовалась Мария Васильевна. «Вот!» Показал Петрович клинок, который на время дал ему Даниил. Ваш внук одолжил, а я всё никак вернуть не могу. Вот паршивец, выругалась ведьма. Нож от матери достался, а он его взаймы даёт, как безделушку какую-то. Да там, понимаете, начал был оправдываться Лотунин, но Мария Васильевна перебила его, не дав договорить объяснение. Считай, что Даня тебе жизнь подарил, с этим ножом у тебя есть шанс выстоять. Нам надо не пропустить их в подвал. Легко сказать, но трудно сделать, грустно усмехнулся Петрович. А вот ты возьми и сделай, жёстко ответила ему ведьма. Всё равно другого варианта не видно. Петрович вышел на улицу и непроизвольно поёжился, то ли от ветра, то ли от нервного напряжения, скорее всего, от второго. Всё-таки сложно смотреть в глаза своей будущей смерти. На краю поляны стояли две женщины и шесть мужчин. Я не знаю, кто ты, Крикнул одна из женщин. Но если ты уйдёшь прямо сейчас, то останешься жить. Это не твоё дело. Петрович только усмехнулся и внимательно осмотрел площадку перед входом. Бетонная крошка порадовала, поскользнуться в самый неподходящий момент не хотелось, хотя с другой стороны, он бы не отказался от арматуры или хотя бы обломка кирпича. Нож, конечно, штука хорошая, но при таком численном соотношении пригодится любое оружие. Эта ночь предначертана богами, нараспев прокричала вторая женщина. Сегодня все получат то, что желают и заслужили. Бесполезно противиться воле богов. Владунин посмотрел на часы и удивился, что этот длинный день никак не закончится. Казалось бы, он вышел из уютного офиса ещё в прошлой жизни, а сейчас получается, что до полуночи осталось чуть меньше часа. Мария! крикнула та же ведьма, что обещала спалить дом Марии Васильевны. Ты пришла посмотреть на торжество моей дочери? Так не прячься. Давай лучше займём места в партере для просмотра. Никакого просмотра не будет, крикнула в ответ Мария Васильевна. Твоя дочь спит, и мой внук не даст ей проснуться, по крайней мере, до тех пор, пока здесь не появятся судные диаки. Судные диаки далеко, выкрикнула Алевтина. Так что не стоит на них рассчитывать. Александр, выпей. ткнула в бок Петровича старая ведьма. «Не уверена, что спасет наши шкуры, но, по крайней мере, позволит потрепыхаться подольше». «Интересно, а голова от таких допингов болеть не будет?» усмехнулся Латунин. «Жаль, у меня таких на службе не было». Он без сомнений залпом выпил жидкость из небольшого пузырька, а затем крякнул от огненного шара, прокатившегося по пищеводу. «Мария!» раздался очередной крик «Мария!» Выходи, и тогда я обещаю не убивать твоего внука. Да пошла ты! Петрович с удивлением понял, что старая ведьма выкрикнула порцию ругательств не просто с удовольствием, а с каким-то задором, что ли. Ритуала не будет, хоть ты лопни. Алевтина ничего не ответила. Она просто взмахнула рукой, и по периметру поляны зажглись невидимые раньше факелы. А затем Латунин услышал леденящий жилы вой. И увидел, как мужчины оборачиваются в огромных волков. Пару мгновений оборотни переглядывались, как будто определяя план атаки, а затем синхронно бросились в сторону здания. Началось. Начало драки выдалось в пользу Марии Васильевны. Несколько брошенных ей то ли веток, то ли колючек, усиленных заклятием, достигли своей цели, и три волк-длака покатились по траве с предсмертными паскуливаниями. Надока тут же в дело вступили ведьмы, и Марии Васильевне пришлось переключиться на них. Латунин отмахивался от наседавших на него оборотней, но не подпускал их к входу в подвал. Волколаки явно чувствовали, что клинок в руках Петровича представляет для них угрозу, поэтому старались держаться от него на почтчительном расстоянии, и пока что это было единственным объяснением, почему до сих пор Латунин продолжает дышать. Тем более, даже вдохи давались ему с каждой секундой всё труднее. Усталость медленно одерживала верх, и этот враг был гораздо опасней твари с острыми зубами. Напрягая последние силы, Петрович всё-таки сумел найти брешь в обороне твари. Точный выпад заставил одного из обреченных изскулить и отпрыгнуть назад, держась за окровавленную морду. Сидящая на ступеньках Мария Васильевна отметила его успех громким криком. Голову Латунина сжали невидимыми тисками, В висках застучали молоточки, а в глазах потемнело. Руки налились свинцом, и он понял, что жить ему осталось буквально несколько секунд. Ровно до того момента, пока до него не доберется какой-нибудь оборотень. — Вот чертовки! — как будто бы сквозь вату услышал Петрович голос Марии Васильевны. — Я вам не позволю его трогать! В этот же момент латунина окатила волна холодного воздуха, которая смыла практически всю тяжесть и боль в голове. Держись, Александр, с задором в голосе выкрикнула Мария Васильевна. Им до меня ещё далеко. Петрович сделал несколько выпадов клинком, продолжая держать обратней на расстоянии. Ему казалось, что эта драка никогда не закончится. От усталости Петрович пропустил момент, когда всё изменилось. Он только увидел что-то чёрное, ударившее в спину одного из обратней, а затем понял, что давление на голову исчезло. Бросив быстрый взгляд, он обнаружил, что ведьмы уже лежат в траве бесформенными кулями, а на загривке одного из противников сидит огромная чёрная кошка, непрестанно полосующая его шею и спину острыми когтями. "Санечка!" выдохнула за спиной Латунина Мария Васильевна. Девочка моя, успела вовремя. С появлением Александры всё закончилось очень быстро. Олишённые поддержки ведьм и не ожидавшие ударов в спину оборотни просто не успели сообразить, что надо делать. Чёрная кошка спрыгнула с тела, пронзённого клинком Латунина в окладлака, и потянулась всем телом. Затем мяукнула и потянулась снова, а Петровичу оставалось только с изумлением наблюдать, как кошачье тело на глазах уменьшается в размерах. Ну, вот, наверное, и всё, негромко произнесла Мария Васильевна. Ночь огня пройдёт без ритуала. Осталось дождаться, пока проснётся Даниил и отвезти детей к их родителям. Всё остальное уже не так уж и важно. Почему? прихрипел Петрович, платком перетягивая глубокий порез на предплечье. Садин и царапин хватало по всему телу, но на все повреждения попросту не хватило бы ткани. Надо ещё придумать, что врачам скорой или травмпункты говорить. У докторов свои инструкции, вызову полицию, и тогда мечты о мягком делании придётся отложить ещё на несколько часов. Разве не важно вычислить того, кто придумал всю эту карусель? «Кто такая вообще-то, Алевтина? Если о ней не слышали ни вы, ни старшая у ведьм города, это, как ее, Тамара Петровна?» «Не старшая, а глава Ковина», — поправила Латунина Мария Васильевна. «Мне простительно не слышать, я в глухом лесу живу. А с Тамарки и без нас найдется, кому спросить. Не зря же в городе эта пигалица из судных дьяков объявилась. Кстати, где она?» Мы тут, можно сказать, мир спасаем, а отдел как обычно в стороне. Неправильно это. Несправедливо. Мария разнёсся над поляной чей-то громкий крик. Разбуди внука и уходи. На краю поляны, возле огромной берёзы, стояла Тамара Петровна. В джинсах, короткой кожаной куртке и с факелом в руке ведьма смотрелась непривычно. Но ну, назвать её просто тёткой язык бы не повернулся. От женщины веяло даже не силой, а мощью. "Мария!" ещё раз крикнула глава местного ковена. "Разбуди внука и уходите. Ритуал должен быть завершён, и ты не сможешь помешать этому". "Вот кошёлка старая!" выругалась Мария Васильевна, затем приподнялась и крикнула, напрягая последние силы. "И чего тебе только не хватало?" Ты же и так, как сыр в масле катаешься. Зачем делать то, за что всё равно ответ держать придётся? То не твоя печаль, Мария, махнула рукой Тамара Петровна. Я сделала свой выбор, и ты не в силах помешать мне завершить начатое. Единственный вопрос только в том, нужно ли мне будет для этого убить вас всех или нет. Петрович вздохнул и привалился спиной к стене здания. Судя по всему, ничего не закончилось. И им предстояла еще одна неслабая драка. Причем, похоже, что последняя в его жизни. У него и так-то уже колени подрагивают от усталости. А стоящая на краю поляны ведьма, наверняка достаточно сильный противник. Вон как Александра нахмурилась. Значит, понимает, что слова Тамары Петровны не пустое бахвальство. Впрочем, может быть, и есть какие-то шансы. Все-таки их трое, она одна. — Она нас убьет, — негромко сказала Мария Васильевна, — ни к кому конкретно не обращаясь. «Специально со стороны смотрела, как мы здесь жилы напрягаем, чтобы прийти на все готовое. Знает, что я уже давно не та, что в молодости, и у меня попросту не осталось силы. Но как так-то, Тамара? Последняя, про кого я могла бы подумать». «Я просто не успела тебе рассказать, бабуля», присела рядом со старой ведьмой Александра. Петрович не успел заметить, когда его начальнице удалось принять человеческий облик. Но сейчас счёл правильным просто отвести глаза в сторону. Обнажённая девушка просто кружила ему голову, однако не время и не место поддаваться эротическим фантазиям. Её подручная затащила нас куда-то на канал, где связь не работает, а затем колёса порезало. "Может, и правильно", вздохнула Мария Васильевна. "Так, да бы ты точно жива осталась. А так". Голову латунина стиснуло невидимыми тисками, а тело прижало к земле чья-то чужая сила. Сейчас это уже было нельзя назвать неприятными ощущениями, сверху словно бы навалилась бетонная плита и давила, давила всё сильнее. Краем глаза Петрович увидел, как корчится на земле обнажённое тело Александры, а Мария Васильевна силится поднять руку и что-то шепчет посиневшими губами, из которых тонкой струйкой начинает сочится кровь. Вот и всё, подумал Латунин. Не все сказки заканчиваются хорошо и красиво. Мана дождалась, пока мы измотаем себя дракой с её подручными, а сейчас просто подойдёт и убьёт нас. Я жду, Мария, снова крикнула Тамара Петровна. Разбуди и внук, и проваливайте куда хотите. После ритуала ваши судьбы просто перестанут меня. Крик ведьмы оборвался каким-то всхлипом, и давление исчезло с лёгким звоном, как будто в воздухе лопнула невидимая струна. Петрович, В недоумении поднял голову, чтобы посмотреть туда, где стояла Тамара Петровна. Ведьма медленно оседала на землю, раскрывая рот в беззвучном крике, а рядом с ней стояла сотрудница отдела 15К Евгения Меценцева. Не будет никакого ритуала, констатировал Латонин, наблюдая, как Меценцева вытирает о куртку ведьмы лезвие серебряного ножа, а затем убирает его в ножны. Не договорились.